Как же был прав Томас Манн. Проблема с писателями в том, что они пытаются ухватить и выразить события жизни посредством своего творчества в надежде, что, стоит им изложить их на бумаге, как эти события уже не повторятся. Такая надежда вырастает из уверенности, что писательство и чтение заставят нас осознать, что все события в жизни греховны. Но истина в том, что все кажется греховным, когда осмысляется с точки зрения духа. И тем не менее, мы все бессильны, не способны помешать реальности идти своим чередом. И мы, люди, обречены вечно наблюдать за деградацией и утратами, случающимися в реальной жизни. Вот как складывается дальше жизнь его семьи. Спустя три месяца после преступления, совершенного в начале декабря 2008 года, Майтри все еще продолжал вести обычную жизнь. Каждый день он ходил на работу, и казалось, после той трагической ночи он как-то повзрослел. А потом, в один прекрасный день, он получил известие от прокурора: против него был подан иск. В сопровождении матери, жены и старшего брата, Майтри появляется в местном суде. Адвокат Майтри Клятвина обещает биться за него, настаивая, что Майтри совершил преступление в состоянии аффекта, потому что перед этим истец напал на его мать. Он постарается добиться смены статьи с покушения на убийство на менее суровую статью о физическом нападении. Он, старший брат, входит в зал заседаний вместе с остальными, и им сообщают назначенную дату суда. Зал довольно маленький и переполнен людьми, и нескольких шагов не сделать. Можно только сидеть или стоять. Хуже того, на площади не более 30 квадратных метров толпятся участники других судебных слушаний. От этого зал суда напоминает комнатушку в трущобах. Этот зал разительно отличается от величественных и внушающих благоговение судебных залов, какие он видел в иностранных фильмах. Никто, включая и майтри, не мог себе представить, что после оглашения даты судебного заседания на майтри наденут наручники. Его уводят в тюрьму, расположенную внизу под залом. День сегодня очень жаркий, и семье не остается ничего, кроме как слоняться перед тюрьмой до полудня, когда им будет позволено снова повидаться с майтри. Мать ушла купить сыну кое-какую новую одежду, сандалии и что-нибудь поесть, а он старший брат спрашивает у адвоката, что им теперь делать. Тот советует внести за майтре денежный залог, поскольку его обвинили в покушении на убийство, им придется заплатить по меньшей мере тысяч батов наличными или ценными бумагами. Он выслушивает адвоката и замирает в полном недоумении. Где же им взять такую огромную сумму? И снова мать становится для Майтри доброй феей. Проведя три ночи в тюрьме, он освобождается под залог. Мать попросила помощи у соседки, которая согласилась использовать свое свидетельство о владении землей как залог для Майтри. И мать, теперь в долгу перед этой соседкой, благодаря кому Майтри получил временную свободу. Через восемь месяцев, в конце 2009 года, проходят слушания в суде. Три дня подряд допрашивают свидетелей обвинения и защиты. Свидетели истца рассказывают о поведении обвиняемого, в их числе полицейский, который возбудил дело, и врач, оказавший таю первую медицинскую помощь. За ответчика свидетельствуют только члены его семьи, что осложняет его задачу опровергать предъявленные обвинения. Он, старший брат, присутствует на судебных слушаниях, которые длятся с утра до раннего вечера. Он замечает, что в середине дня судья, которому приходится не только выслушать показания, но и подвести итоги выступлений адвоката и прокурора, начинает выказывать признаки утомления. Придвинув микрофон поближе к губам, судья резюмирует прения, прибегнув к малопонятному юридическому жаргону. Тем временем, сидящий прямо под судейской скамьёй стенографист фиксирует все произносимое. Нельзя сказать, что процесс протекал гладко. На самом деле, все шло довольно туго, и с приближением вечера судья, как ему показалось, совсем заскучал. Выслушивая одни и те же вопросы адвокатов, пытавшихся понять, насколько правдивы показания свидетелей, единственное, что хоть немного напомнило ему судебное заседание, показанное в иностранных фильмах, это фигура прокурора. Допрашивая свидетелей защиты, он повышает голос. Всем своим поведением он показывает, что смотрит на них свысока, не скрывая попыток высмеять, запугать и унизить их. Это все делается намеренно, чтобы судья увидел, насколько свидетели защиты ненадежны и не заслуживают доверия. Он замечает, что жена Майтри чересчур разнервничалась, отвечая на вопросы прокурора. Он передразнивает ее и старается сбить с толку, придумывая каверзные и вводящие в заблуждение формулировки. Его стратегия работает. И сомчаясь сильно волнуется и путается в ответах. Ее голос дрожит, она говорит сбивчиво и ошибается. Прокурор, похоже, не испытывает к ней никакого сочувствия, несмотря на то, что она уже на большом сроке беременности. Увиденное возмущает его до глубины души. Он видит, что эти люди, которые не имеют ни малейшего отношения к ужасному событию, корчат из себя экспертов, а правда в том, что все они, судья, — Адвокаты совсем позабыли о самом происшествии, направив всю свою энергию на то, чтобы показать присутствующим, какие они умные и знающие. Они лишь участники этой юридической игры в шахматы, и истец, и ответчик, и свидетели всего лишь пешки, которые игроки передвигают по доске, чтобы хвастливо продемонстрировать зрителям, как хорошо они разбираются в этой игре. Его мать, однако, ведет себя совсем не так, как сам Чай, когда прокурор своими вопросами пытается загнать ее в угол. Его зычный голос не может ее запугать, а когда он ее передразнивает, она огрызается, отвечая на какие-то вопросы вызывающе и агрессивно. Хотя такое поведение помогло матери почувствовать себя немного увереннее, в итоге оно отнюдь не сыграло им на руку. Мать угодила в западню, расставленную прокурором, распалившись и не сумев сдержать эмоции. А это дало прокурору повод заявить, что она-то и была причиной случившегося преступления, ибо подтолкнула сына к покушению на убийство. В зале суда вашу судьбу передают тем, кто сгибает и корёжит ее, а потом снова возвращают вам. Конечно, задача адвоката защиты убедить суд согласиться с его доводами. Однако он видит, что адвокат его брата выступил неудачно. Тем не менее, адвокат излучал уверенность в себе, беседуя с майтри, с его матерью и с ним самим, уверяя их, что сможет легко опровергнуть все пункты обвинения. Возможно, так он пытался убедить их, что надежда есть, хоть на самом деле никакой надежды не было. И, конечно, отчаявшиеся люди хватаются за любую соломинку, будь она реальная или воображаемая. Однако вот на чем сходятся обе стороны. Прокурор информирует их, что истец готов снять все обвинения против ответчика, если ответчик согласится оплатить все расходы на лечение истца. Поскольку это уголовное дело, со снятием обвинений оно закрыто не будет, и его рассмотрение будет продолжаться до тех пор, пока суд не вынесет приговор. Тем не менее, если Майтри согласится оплатить все медицинские расходы, он сможет рассчитывать на более мягкий приговор. Майтри был всего лишь неквалифицированным рабочим. Зарабатывал он немного, В месяц его расходы составляли каких-то тысячи батов. И по условию, предложенному прокурором, Майтри должен оплатить все медицинские расходы своей жертвы до того, как суд вынесет ему приговор, то есть в течение полугода. Он, старший брат, не понимал, как Майтре сможет оплатить сумму в тысяч батов в установленный срок. Это же его младший брат. Тот, что вечно клянчил у матери деньги на выпивку, и вот он просит денег, чтобы купить себе свободу. Матери пришлось обратиться к соседке, чтобы та помогла ей забрать сына под залог, а сам он должен был оплатить услуги адвоката. Теперь же они общими усилиями должны помочь ему покрыть больничные расходы до вынесения приговора. Еще он вспоминает, что адвокат говорил о своем гонораре в тысяч батов. И это только за участие в суде низшей инстанции. Если дело будет передано в апелляционный суд, ему придется заплатить еще больше. И он не может понять, как позволил втянуть себя в эту передрягу. В день вынесения майтри приговора он молит о самом легком наказании для брата из возможных он не сомневается, что Майтре придется отсидеть в тюрьме значительный срок, чтобы искупить совершенное им преступление, но надеется, что этот срок составит меньше десяти лет. Он видит, что Майтре взялся за ум, повзрослел, особенно после того, как Сумчай родила девочку, которую назвали Майя. Майтре стал отцом, и это, кажется, укрепило в нем чувство ответственности. Он приносит малышку с собой в суд провинции, и когда глядит на нее, его глаза светятся любовью и тревогой. Искренняя любовь майтри к малютке-дочке не вызывает у него сомнений. В тот день Тай и члены его семьи в суд не пришли. Может быть, они не хотят знать, какой приговор вынесут майтри. Тай уже полностью восстановился после ранения, сломанные кости нижней челюсти вправили на место, И они нормально срослись после удара мачете. Но даже при том, что Тай остался жив и здоров, нельзя отрицать, что Майтри мог его убить. И этот факт мог оказать большое влияние на приговор, который очень скоро должны были вынести. За совершенное преступление Майтре приговаривают к десяти годам. На него снова надевают наручники, и полицейский уводит его к задней двери зала суда. Через эту дверь осужденных разводят по камерам. Судья нашел доводы прокурора убедительными в отличие от контраргументов, представленных защитой. Майтри получает полный срок, невзирая на то, что полностью оплатил медицинские расходы потерпевшего. Судья заявил, что платежные документы не поступили к нему вовремя, так как дело Майтри было направлено в центральный суд, где его изучили вынесли приговор и вернули обратно в суд Тянгвата Сарабури. Судье осталось только зачитать вынесенный центральным судом приговор. Хуже того, после оглашения приговора судья говорит Майтре, что если тот желает его смягчить, следует чуть позже подать апелляцию. Это значит, что тогда дело Майтре будет передано в апелляционный суд, как того и хотел адвокат майтри. Как и предполагалось с самого начала, это смехотворная судебная процедура. Судья также информирует Майтре, что ему требуется получить письменное подтверждение истца, что тот получил от него оплату медицинских расходов, прежде чем начнется процедура подачи апелляции с целью снизить срок тюремного заключения. Он вспоминает тот день, когда пришел к Сангван, жене Тая, чтобы извиниться за брата и сообщить ей, что их семья возьмет на себя все медицинские расходы. В его памяти снова возникают сказанные ею слова. Мне не нужны ваши деньги. Я хочу, чтобы он сгнил в тюрьме. Если я приму от вас деньги, твой брат получит поблажку в суде. Я не дура, ты не сможешь меня купить. Да, эта семья хотела, чтобы Майтри получил по возможности самый долгий тюремный срок. Вот почему, видимо, они и не приехали получить деньги за медицинские расходы в день, согласованный прокурором и адвокатом защиты в присутствии судьи. Они решили забрать деньги после оглашения судьёй приговора, так оно и должно было случиться. Так всегда и бывает, когда человек наносит физическое увечье другому человеку без всяких на то оснований. Из этого исходит суд, вынося свое решение. Суд принимает во внимание только факты, явленные в фотографиях, словах, написанных или произнесенных, особенно теми, кто заслуживает доверия. Все эти детали доводятся до сведения судьи, который доминирует на сцене, где нет места реальной жизни. Суд нашел заявление, озвученное адвокатом защиты, неубедительным. Если верить адвокату, до совершения преступления Тай каждый день провоцировал мать обвиняемого, называя ее дурой, неграмотной деревенской теткой из Исана, которая отписала ему половину своей земли. И когда Тай попытался заявить свои права на землю, мать ему отказала. Тайнани наняла адвоката, чтобы тот помог ему составить иск против нее, а позднее купил земельный участок рядом с ее землей, надеясь максимально отравить ей жизнь, проделывая всякие гадости, запуская на полную мощь механизмы в своем гараже, сливая грязную воду на ее землю, нападая на ее собак. Короче говоря, его мать и вся семья натерпелись от Тая. А потом Тай стал швырять во двор матери фейерверки один за другим, Покуда мать не взбеленилась и не сумев сдержать гнев, побежала к нему и начала в ярости кричать на него. В ответ он ее толкнул, а Майтре, который шел за матерью по пятам, напал на Тая с мачете, свалив его на землю. Суд же решил, что Майтри применил чрезмерное насилие. Действия Тая, возможно, носили провокационный характер, но они не угрожали ничей жизни, так что внезапная вспышка эмоций Майтри не была оправданна. Суд также заявил, что семья подсудимого вполне могла бы выдвинуть обвинение против Тая за его провокации, но поскольку они не прибегли к юридической помощи, им некого винить, кроме самих себя. А, так вот, как они должны были поступить? Виданное ли это дело, чтобы деревенский житель пошел в полицию с жалобой на то, что он подвергся словесным оскорблениям? Думаете, полиция отнеслась бы к этому делу серьезно, или они просто рассмеялись бы жалобщику в лицо? Скорее всего, полиция не отнеслась бы к деревенскому жителю как к человеку, обладающему достаточным чувством собственного достоинства, которого можно оскорбить. И, скорее всего посоветовала бы деревенскому жителю возвращаться в своё и решить этот конфликт самостоятельно. Даже если бы полиция согласилась заняться такой жалобой, следующим шагом стала бы долговременная и дорогостоящая юридическая процедура с участием адвокатов из судов. Деревенский житель оказался бы, ввергнут в мир закона и порядка, где никому ничего другого не остается, кроме как полагаться на юристов-профессионалов. Этот мир шахматная доска, и на ней существует лишь одна группа людей, обладающих достаточными знаниями и опытом, чтобы играть в нее и овладеть этой игрой точно ремеслом. Таков порядок вещей, говорит он себе. Пускай идет в тюрьму, мама, говорит он матери. Если бы я знала, что ему предстоит так долго сидеть в тюрьме, я бы посоветовала ему просто убить этого ублюдка, говорит мать.